что же это его втравили?» «Давайте так», — предложил Бац, — «я подаю, Фомич считает и приходует, а ты, Паша, пакуешь обратно. По пашем конвейерам, а то до утра провозимся». И началась стахановская работа. Баца подавал пухлые пачки. Косарев сноровисто освобождал их от резинок, засовывал в машинку, ставил на листочки палочки, крестики и квадратики. Пётр снова перехватывал сосчитанные баксы резинками, упаковывал в пакеты, а пакеты утрамбовывал в сумки. Трудились без перекуров. Понемногу Пётр втянулся, благо дело было нехитрое. Все трое вспотели, сняли пиджаки. Батца одет был так, что его в любой толпе могли принять за трезвого, но обнищавшего в ходе реформ заводского работягу. Вот только на безымянном пальце правой руки у него в простеньком серебряном перстне посверкивал зеленый. ограненный камешек размером с ноготь большого пальца здоровенного мужика петр уже не сомневался что изумруд настоящий учитывая сколько здесь баксов дешевым стеклышком и не пахнет в гараже было душно за работой они ухитрились опустошить две двухлитровые бутылки спрайта С какого-то времени Петр полностью перестал видеть в этом ворохе бумажек деньги как таковые. Они сейчас ничем не отличались от тонны угля в котельной, которую следовало перекидать. Был у них особенный, ни с чем другим не ассоциировавшийся непонятный запах. Сотен рук, сотен кошельков и карманов, прилавков, обменок. «А ведь все!» — возгласил вдруг бац «Перекурим, Паша?» «Это сколько же мы перекидали?» Вслух вопросил Петр. «Я тебе совершенно точно скажу», — ухмыльнулся Баца. «Двадцать лимонов в сотнях. Лимон весит пятнадцать кг. Три центнера перелопатили. Но стоит того дела, Пашенька, стоит яхонтовый. Двадцать миллионов долларов...» Петр с трудом уместил в сознании эту сумму. еще и от того, что она располагалась в потрёпанных сумках, в потрёпанном уазике, в зачуханном гараже. — А впечатляет, впечатляет! — хихикнул Баца. — Глаза-то стали зелёного отлива. — Это тебе не по бумажкам проводить дикие суммы. Тут оно все на показ, на пуды и фунты — Прямо сейчас забирать будешь? Желательно было бы завтра, вмешался Косарев, прежде чем Петр подыскал ответ. Так уж сложилось, но это твое слово, Паша. Цепко возрился баца, определенно относившийся к Фомичу, без всякого пиитета. Петр молча кивнул. Значит, где-то им до завтра предстоит валяться. Вслух принялся размышлять Баца. «Ну, ежели... и это...» «Ага, есть вариант. Сейчас закинем машину на верную стояночку, где никто и близко не подойдет. Но за эти сутки отвечаем Паша поровну». «Так оно будет правильно, а?» Перехватив взгляд Косарева, Петр кивнул. «Конечно, так оно будет правильно». Как скажешь, Паша, можно тебя пока на пару слов?» Цыган проворно откинул засовы, вышел на яркий солнечный свет, направился вглубь двора. Петр плелся следом, все-таки слегка подавленной грандиозностью суммы и тем, что ответственность ложилась на него. Наконец Батца остановился, затоптав подошвой окурок, приблизил лицо Паши. «Ты только на меня не держи обиды, ладно?» «Какие обиды, бац!» Открыто глядя ему в глаза, сказал Петр: «Я тебе верю. Я вообще-то мало кому верю. Но у тебя, Паша, долгие годы складывалась репутацией человека, который в таких делах не кинет. Потому и верю. Он определенно подыскивал слова. И все равно... Ты меня пойми правильно, тут не только мои лавы, далеко не мои, люди собирали, вкупились. Если что-то пойдет не так, не только тебе конец, но и мне заодно. Такая уж игра на полном доверии. Бац, сказал Петр, елико мог убедительно, ну что мне, на колени вставать, землю есть. Все давно обговорили. Но если не веришь, не стоило и начинать, Пашенька. Цыган приобнял его за плечи, заглянул в глаза. Да если бы не верил, хоть на ноготок не было бы никакого дела. Ты меня, главное, пойми и не обижайся. Тяжелая сумма. Не моя. Сердце немножко не на месте. Все будет в порядке, баться. — сказал Петр по одной простой причине. — Вести дела честно, знаешь ли, выгоднее, чем мошенничать, обманывать и трястись потом зайцем. Не стоит оно того. Золотые слова Паша. Вздохнул Баца с видимым облегчением. Не обиделся, значит, ни капельки. Сердце что-то ноет. Цыган положил ладонь с перстнем на грудь напротив Помянутого органа. Так и можит проклятая. Тут сам поверишь во все эти цыганские штучки. — Это у тебя к погоде, — сказал Петр. — Да, надо полагать. Стареем помаленьку. — Паш, ты этого... Он кивнул в сторону гаража. — Клаве не допускай. Делай все сам. Очень тебя прошу. Не то, чтобы я ему не верил, но глаза у него тухлые. Давай все сам. Договорились? Пусть стоят сутки, пусть стоят двое, хоть неделю. Никто их там не тронет. Моя стояночка, схваченная, но только чтобы забрал их ты сам. Без фомича. Идет? Идет. Кивнул Петр. Тогда по коням? Он распахнул ворота, выгнал УАЗик из гаража, лихо развернулся на тесном пятачке. Запорожец поехал следом. С четверть часа они ехали, скрупулезно соблюдая правила, как и положено двум столь дряхлым и непрезентабельным машинёшкам. В конце концов УАЗик, загодя помигав сигналом поворота, свернул на автостоянку, самую обыкновенную, ничем не примечательную. «Белая собака!» Лениво побрехала на них из будки в углу, Забралась в свое хлипкое жилище и задремала. Из высокой будочки спустился еще один соплеменник Бацы, Вежливо поклонился Петру, прижав ладони к груди, отошел с загадочным цыганом подальше. Говорили они недолго, совершенно спокойно. Баца загнал уазик меж пятеркой и газелью Со смятым левым крылом, тщательно запер все двери. Подошёл Протянул ключи Петру и заговорил так, словно вместо Косарева перед ним был лишь загазованный воздух.